Запрокинув равнодушное лицо, капитан смотрел в небо, смотрел нещурясь, зрачки с иголочное острие. «Начальнички — Начальнички! — проворчал он наконец и, сплюнув за борт, снова полез в рубку. — Один одно командует, другой — другое. Не знаешь уже, кого слушать. — Это точно! — отозвался румяный матрос, вешая топорик на пожарный щит. — Борода, уступивший шторвал капитану, заржал. Сижу это я раз. В одном бесноватом начал он, спускаясь по лесенке на палубу, и приходят эти заклинатели, штук семь. Именем говорят того Иисуса, которого Павел проповедует, приказываем тебе выйти из этого человека. А я ему говорю, Иисуса знаю, Павла знаю. — А вы кто такие? — Как дал им, как дал! Они от меня два квартала гишом драли. — И что тебе потом было? — А, ничего не было. Похвалили даже. Борода ощерился и махнул рукой. — Так что, может, и сейчас прокатит. — Не прокатило. И получаса не прошло, как с ясного неба на палубу метнулись шурша уже две молнии, одна черная, другая ослепительно-зеленая. Ангел в изумрудных одеждах с ужасным от гнева лицом шагнул к попятившимся матросам. Огненный меч в его деснице сиял, как язык ацетиленовой горелки. «Проклятый род — Проклятый рот! — возгласил он громоподобно. — Во что еще бить вас за гордыню вашу? «Уже и грешники бегут из преисподней! Уже и собственным начальником отказывайтесь повиноваться!» Он передохнул и приказал сухо и коротко баржу отцепить полным ходом в протоку. «Я им говорю, мол, так и так, побег, мол, — робким боском объяснял из-за крыла хвостач. — Так бушлаты же! — начал было оправдываться капитан. Люди свечки ставили». Панихиды заказывали, ты, с пылающим от гнева лицом ангел в зеленых одеждах стремительно прошествовал на корму и одним ударом огненного меча перерубил трос.